Тела лошадей запрудили узкую улицу. Я видел короля на расстоянии нескольких метров. Он сидел верхом, чуть подаль от остальных. По бокам две другие лошади с двумя юношами и его пажами. Я была в растерянности. Он сидел слегка сгорбившись, как подчас сидит и Владимир. Сидел спокойно, словно без интереса. Он ли это? Вполне вероятно. Но в той же мере это может быть кто-то другой. Я протестнулся ближе. Я же должен его узнать. Ведь в моей памяти запечатлена его посадка, каждый его жест. Я же люблю его, а у любви своя интуиция. Теперь я стоял вплотную к нему, мог как кликнуть его. Это было так просто, но бесполезно. Королю не положено говорить.